Девтонский крест. Руслан Мельников. Глава 37. Как и предполагалось, новые хозяева города были ошеломлены ежене attack из тыла и почти не пытались остановить продвижение партизан городской Стадели. На пути поляков встречались лишь небольшие группки вражеских садовников. Кочевники либо неудёменно жались к кабочни, либо спешили раствориться в дыму. Либо рвались стрелы из колченов, но опаздывая специальным выстрелом, быстро собрать на тесных горящих улицах незнакомого города крупный заградительный отряд, непобедимые татары так и не смогли. Чем и воспользовались поляки. Впереди скакал Янек, ружейник действительно знал в Росслав свои пять пальцев и легко ориентировался в огне и дыме. За Янеком, указывающим кратчайшую дрову к стадели, следовали остальные. Освальд в середине. Добженец находился на грани очередного обморока. Лишь лапище верного Сбослава удерживало пошатывающего рыцаря в седле. Несколько раз позади слышался шум погони, но степняки неизменно отставали и терялись в лабиринтах узких задымленных улочек. «Не стреляйте! Не стреляйте!» Яник начал кричать еще прежде, чем из дыма возникли очертания стен городского замка. Кричал он громко, кричал по-польски. Видимо, только по этой причине их не засыпали стрелами в первые же секунды. Отряд выдвигся на рыночную площадь перед Вроцлавским замком. Безлюдное пространство, мощёное камнем, перевёрнутые прилавки, брошенные телеги с товаром. Над площадью зубчатые стены, приземистые башенки, или городская ратуша и собор. Цитадель отделяли от города вал и ров с затхлой стоялой водой. В валу проем, через ров перекил шаткий мостик, уничтожить который можно два счета, сбросив сверху хорошую каменюку или бревно. Ага, бревнышко-то уже заготовлено. Вот оно, висит на выступающих крючьях прямо над мостками. К крючьям привязаны веревки. Веревочные концы теряются в бойницах. Понятно, дерни за веревочку, мост и обрушится. Пока веревочку не дернули, мы успели. И специально ждут дуралеев, которые полезут под бревно, чтобы уж вместе с ними. Хлипкое сооружение, переброшенное через ров, вело к массивным и, увы, запертым воротам. Хондовый дуб щедро обитый метью. Не всякий таран такие высадит. Ворота Манили. «Не стреляйте!» Еще раз прокричал Янин. Лошади ступили на мостки. «Кто такие?» Гаркнули со стен. Бурцев глянул вверх. Судя по количеству стрел, торчавших из бойниц, их держали на прицеле, как минимум десятка-два арполитчиков и лучников. Да и бревно, что-то скрипом покачивалось над головой, здорово нервировало. Не стреляйте. В очередной раз подал голос Янь. Поляки мы. Между каменных зубцов возникла чья-то массивная фигура. Воин в шлеме, прикованном из железных полос, перегнулся через стену. Откуда? С какого участка стены? Почему так задержались? Горластый человечище, лошатая им не бойся работы. «С нами ранен рыцарь!» Прибасил Сбеслав. «Мы не из Врослова!» «Ну, конечно, сами мы не местные!» «Урца доставили вас плюнуть!» «Зря это это, Сбеслав!» «Лучше уж прикинуться своими!» «Люди ж, и впустили бы!» «Как сюда попали?» «А через как?» Не выдержал Литвин. «Сожгли татарские пороки и по городу во весь опор!» Видишь, кони в мыле, еле ногард держатся. И люди, между прочим, в сёдлах тоже. Вы сажгли, вы думали, это божья кара. Хватит лиас эточить. рявкнул Быслав. Открывай ворота, за нами погоня. Как же? А почём я знаю, кто вы-то? В Роцлаве вдруг скрикнул, и совсем не так громогласно, как вёл переговоры. Тонко, пескляво и как-то, содрогнувшись всем телом, сорвался со стены, полетел вниз. Переговорщик упал на край рва, сломав длинную татарскую стрелу, засевшую в груди. Еще две стрелы вонзились в дубовые ворота. Следующая поварила в ров молодого дружинника Яника, еще одна царапнула по ноге Сбослава. Стрелы засвистели и сверху били правда, защитники Цфадели, пока не встолпившихся под стенами партизан, а в появившейся на рыночной площади всадников. Бурцев поднял голову и закричал, что было сил. Имя он дочь римола польского князя Олешко Белого. Откройте ворота. Фраза эта вырвалась у него сама по себе. Но, кажется, именно она была в данной ситуации заветным сем-сем откройся. На стенах засуетились, раскрепил тяжёлых засов. Имением книжные огрыланы краковской, открывайте. Подхватил Яник. И о чудо, створки ворот приоткрылись, равно столько, сколько требовалось, чтобы между ними протиснулся человек на ложке. Артизаны вели коней по шаткому мосту. Завидев щель в крепостных воротах, татаро-монгольские стрельки С визгом и гиканьем бросились в атаку, но к стенам цитадели из пылающих городских кварталов подтянулось еще слишком мало кочевников. Селенок для решающего штурма пока не хватало, а потому лишь несколько вражеских всадников смогли прорваться сквозь городстрел. Бурцев въехал во Вроцлавскую цитадель последним, услышал, как позади застучали от дерева мостков копыта резвых степных лошадок как с грохотом обрушилось подвешенное на крючок бревно. Мост развалился, подняв тучи вонючих брызг. Вместе с обломками в грязный ров упали два монгольских подня. Остальные кочевники отступали за рыночную площадь. У микрофона был Махмутов Даниил.